Будучи на несколько дюймов ниже Сьюки, девушка походила на беспризорного ребёнка-недоростка с водянистыми глазами и покрасневшим носом. Столбик термометра в тот день опустился ниже нуля. Как дела? Нарачито бодро поинтересовалась Сьюки. Габаритами и возрастом эта девушка соотносилась со Сьюки так же, как с Сьюки с Александрой. Несмотря на насторожённость Дженнифер, пришлось уступить превосходящим силам противника. Ничего, ответила она тихим голосом, еле слышным на морозе. Несколько лет жизни в Чикаго придали её произношению оттенок свойственной Среднему Западу гнусавости. Пристально всмотревшись в лицо Сьюки, она позволила себе немного расслабиться и доверчиво добавила: "Столько дел. Мы с Крисом совершенно обескуражены. Мы-то оба привыкли жить как цыгане, а мама с папой хранили всё" Наши детсадовские рисунки, школьные табели, бесконечные коробки с фотографиями. Должно быть, всё это вызывает грусть. Как вам сказать, и грусть, и огорчение. Сколько какие решения им следовало бы принять самим. Вы ведь знаете, как в последние годы всё подордет в цене. Миссис Перли говорит, что мы сами себя ограбим, если решим продавать дом, не дождавшись весны и хотя бы не покрасив его. Сам дом может стоить тысячи две, но нужно прибавить еще десять за престижное местоположение. Послушайте, вы выглядите совершенно замерзшей. Самой Сьюке было тепло, и она царственно смотрелась в длинной дубленке и шапке из рыжей лисы, которая очень шла к ее отливающим медью волосам. Давайте зайдем в Немо, и я угощу вас чашечкой кофе. Ну, не знаю». Девушка колебалась, явно подыскивая предлог, чтобы отказаться, но перспектива согреться оказалась соблазнительной. Сьюки развела атаку. «Вероятно, исходя из того, что вы слышали, вы меня ненавидите? Если так, то лучше поговорить на чистоту. Миссис Ружмонд, почему я должна вас ненавидеть? Просто Крис возится в гараже с машиной, с Вольво. Даже техосмотр машины, которую они нам оставили, вовремя не могли сделать». что бы там с ней ни было, ремонт займёт больше времени, чем ему обещали, авторититно заявила Сиюки. К тому же я не сомневаюсь, что Крис испытывает удовольствие. Мужчины обожают гаражи и ляск железа.